Как только мы очутились на улице, то повстречались с несколькими кавалерами, которые, девясь на красоту доньи Мерхеллины, бросали ей на ходу, что вполне естественно, весьма лестные комплименты. Она отвечала им. Но вы и представить себе не можете, до чего ее ответы были нелепы и смехотворны. Молодые люди останавливались в изумлении и недоумевали, откуда взялась на свете женщина, негодовавшая на то, что ее хвалили. «Ах, синьора», — сказала ей сперва, — «не обращайте внимания, когда с вами заговаривают Престойнее молчать, нежели отвечать колкостями». «Нет-нет», — возразила она, — «я хочу показать этим нахалом, что я не такая женщина, которая позволяет обращаться с собой неуважительно». Словом, она разразилась таким потоком дерзостей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 «Да, дорогой Диего», — добавил Маркос, — «это вы так преобразили Донью Меркелину. Вы превратили тигрицу в Агнца. Словом, она к вам неравнодушна». Мне это уже несколько раз бросалось в глаза. или «Илибо я не знаю женщин, либо она питает к вам в безумную страсть». «Вот сын мой». Какую печальную весть я вам принес и в каком неприятном положении мы очутились? — Не вижу, — отвечал я старцу, — ни причины нам огорчаться, небольшой беды для себя в том, что меня любит красивая синьора. — Ах, — Диего, — возразил он, — так рассуждают только юноши. Вы видите приманку и не замечаете крючка. Вам бы только наслаждаться, а я предвижу все неприятности, которые из этого воспоследуют. В конце концов, все тайное становится явным. Если вы будете по-прежнему ходить к нам и петь у крыльца, то усилите страсть Мерхеллины, и, возможно, что, потеряв всякую сдержанность, она случайно выдаст мужу доктору Аллоросу свое увлечение. И этот муж, который, не имея поводов к ревности, относится к ней теперь так снисходительно, тогда рассверепеет и отомстит ей. Да и нам с вами может здорово достаться. Хорошо, — сказал я. Вижу, что вы правы, и последую вашему совету. Укажите, какого поведения мне держаться, чтобы предотвратить всякие напасти. «Нам надо только прекратить концерты», — возразил он. «Не показывайтесь на глаза моей госпоже. Не видя вас, она снова обретет спокойствие. Сидите у своего хозяина, а я буду заходить в цирюльню, где мы можем играть на гитаре без всякой опаски». «Согласен», — отвечал я, «и обещаю, что ноги моей не будет в вашем доме». «Действительно?» Я решил больше не петь на крыльце у доктора и запереться на будущее время в цирюльне, раз уж я оказался человеком столь опасным для женских взоров. Между тем, спустя несколько дней, мой добрый Маркос, невзирая на свою хваленую осторожность, принужден был убедиться, что придуманное им средство погасить любовное пламя Донья Мерхелины возымело как раз обратное действие. Эта сеньора не слыша нашего пения, спросила его на второй же вечер, отчего мы прекратили свои концерты и по какой причине я больше не показываюсь. Он отвечал, что я очень занят и не имею ни одной свободной минуты для развлечений. Она как будто удовлетворилась этим объяснением. И три дня с ряду довольно спокойно переносила мое отсутствие. Но на четвёртой сутки Моя принцесса потеряла терпение и сказала стременному. «Маркос, вы меня обманываете? Диего недаром перестал к нам ходить. Здесь кроется какая-то тайна, которую я хочу выяснить. Говорите, я вам приказываю. Не скрывайте от меня ничего». сеньора отвечал он, придумав новую отговорку. «Раз уж вы хотите знать правду, то скажу вам, что после первых концертов Ему нередко приходилось возвращаться домой, когда уже было убрано со стола. Он не хочет больше подвергать себя этому риску и ложиться в постель без ужина. — Как без ужина? — воскликнула она с огорчением. — Почему вы мне этого раньше не сказали? — Ложиться в постель без ужина? Ах, бедное дитя! вступайте к нему сейчас же и скажите! чтобы он пришел сегодня вечером. Ему больше не придется уходить домой, не евши. Для него всегда будет приготовлено какое-нибудь блюдо. — Что я слышу? — вскричал Маркос, прикинувшись изумленным. — Боже, какая перемена! Вы ли говорите это, сеньора? С каких пор вы стали такой сердобольной и чувствительной? — С тех пор, — перебила она его резко, — как вы живете в этом доме? или, вернее, с тех пор, как вы осудили мое надменное обхождение и попытались смягчить мой суровый характер. Но, увы, — воскликнула она, расчувствовавшись, — я от одной крайности перешла к другой. И спесивой и бессердечной я сделалась теперь слишком нежной и чувствительной. Я люблю вашего молодого друга Диего и не могу побороть в себе этой страсти. Его отсутствие не только не ослабило моей любви, но, по-видимому, еще придало ей большую силу. — Возможно ли, — возразил старик, — чтоб молодой человек, не отличающийся красотой, да и собой невидной, мог стать предметом столь пылкой страсти? — Я простил бы еще ваши чувства, если бы они были внушены каким-нибудь кавалером обладающим блестящими достоинствами. Но, ах, Маркос, прервала его Мерхелина. Видимо, я не похожа на других особ моего пола. Или же, несмотря на свой многолетний опыт, вы худо их знаете, если думаете, что они при выборе возлюбленного руководствуются его достоинствами? Насколько могу судить по себе, женщины отдают свое сердце, не размышляя.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 Результат этого разговора был таков, что Маркос отчаялся переубедить свою госпожу и перестал бороться с ее упорством, как искусный кормчий, уступающий буре, который отгоняет его корабль от той гавани, куда он направлялся. Он пошел даже дальше. Чтобы удовлетворить Донью Мерхелину, старик отправился в цирюльню и, отведя меня в сторону, сообщил мне все, что произошло между ними. «Вот видите, Диего, — сказал он, — что мы не можем прекратить наши концерты у крыльца Доньи мерхелины Вам необходимо, друг мой, светиться с этой сеньорой, а не то она способна выкинуть какой-нибудь такой безрассудный поступок, который пуще всего повредит ее репутации». Я не стал разыгрывать жестокого сердцееда,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 У ворота я застал поджидавшего меня Маркоса. Он сообщил мне, что доктор Аллороса только что лег почевать и что мы можем забавляться без всякой помехи. Я отвечал, что мне прежде всего необходимо почистить платье, и тут же поведал ему о своем несчастье. Он посочувствовал мне и повел в покой, где находилась его госпожа.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 Она наговорила еще кучу всяких других вещей, выдававших силу ее любви, которая проявлялась также и в ее поступках. А именно, пока Маркос обтирал меня полотенцем, Донья Мерхелина сбегала в свою горницу и принесла ларец, наполненный всевозможными благовониями. Она зажгла монашки и окурила все мое платье, а затем щедро опрыскала его духами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 Всячески ее от этого удерживали. После того, как я покончил с ужином, господа концертмейстеры принялись настраивать голоса под гитару и угостили Донью Мерхелину таким дуэтом, от которого она пришла в восторг. Правда, мы умышленно выбирали песни, слова которых льстили ее любви. И надо еще сказать, что во время исполнения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 «Ах, Маркос!» — прервала его сеньора, испуганная этими последними словами. «Вы разрываете мне сердце, когда говорите о своем уходе. Неужели, жестокий человек, вы собираетесь меня покинуть после того, как довели до такого состояния? Верните мне прежде всего мою гордость и дикий нрав, который вы искоренили. Ах, почему не обладаю я, как раньше, этими благотворными недостатками? Я была бы спокойна между тем, как ваши назойливые увещевания лишили меня душевного мира, которым я наслаждалась. Желая исправить мой характер, вы меня совратили. — Но что я говорю, несчастная? — продолжала она, заливаясь слезами. — К чему попрекаю вас напрасно? — Нет, отец мой, вы невиновны в моем несчастье. Горькая судьба! уготовила мне все эти печали. Умоляю вас, не обращайте внимания на сумасбродные речи, которые срываются у меня с языка. Увы, страсть помутила мне рассудок. Жальтесь над моей слабостью, вы мое единственное утешение, и если жизнь моя вам дорога, то не откажите мне в вашей помощи. При этих словах Она заплакала еще пуще, так что уже не могла продолжать. Вынув платок и закрыв им лицо, она опустилась на стул, как человек, подавленный горем. Старый Маркос, добрейший из когда-либо существовавших стременных, не устоял при виде этого трогательного зрелища. Оно глубоко поразило его, и, заплакав вместе со своей госпожой, он произнес с умилением.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 Старый Стременной, несмотря на свою безупречность, взялся с величайшей предупредительностью служить страсти Доньи Мерхелины.